Серебряников встал за спиной Анисимова, слегка к нему склонился и, как и прежде, не утрачивая достоинства, был наготове для дальнейших поручений. «А посчитать все-таки бы надобно», — сказал Челышев. «К тому же и печь пришла в негодность. Кладка сгорела». «Кто вам сообщил?» — Василий Данилович позволил себе усмехнуться. «Не маленький. Могу сообразить». Но это Иосиф Виссарионович было бы не страшно, если бы Сталин нетерпеливо перебил. Зачем, товарищ Челышев, подменять мелочами главное? Разве что-либо значительное рождается без мук? Удовлетворенный своей формулой, он помолчал. Затем опять обрел медлительность. Главное в том, что новым способом выплавлена сталь, а остальное... «Приложится, если мы, товарищ Челышев, будем в этом настойчивы. Не так ли?» Уловив прорвавшиеся в какое-то мгновение раздраженные или, пожалуй, капризные интонации Сталина, Василий Данилович не дерзнул возражать, а возражения просились на язык. «Зачем подменять мелочами главное? Так-то оно так, но когда-то вы, товарищ Сталин, не чурались мелочей и допытывались». Вы спрашивали о всяческих подробностях, а ведь способов прямого получения стали из руды предложено уже немало и у нас, и в мировой металлургии. И каждый способ — это мелочи, тонкости, подробности. Будем настойчивы. Нет, не все в технике, в промышленности можно взять только настойчивостью. Сначала надо иметь верное решение. Таким образом, вы совершили ошибку, товарищ Челышев. Давайте будем ее поправлять.